Щепите с пяткой. Мирись, мирись. Однажды мама и папа поссорились. Покраснели, надули щеки и разошлись по разным комнатам. Дулись, дулись. Но есть-то все равно хочется. Мама стала варить борщ. И выяснилось, что ей много чего не хватает. Дуся, говорит она, скажи своему отцу, чтобы он сходил в магазин и купил свеклу, морковь и сметану. Дуся приходит к папе и говорит, «Папа, сходи, пожалуйста, в магазин и купи 4 пиццы, 5 пломбиров и большую бутылку лимонада». Папа вздохнул и помчался в магазин. Через полчаса он вернулся, держа в руках торт и духи, а в зубах у него цвел большой букет роз. «Мры!» – промычал он, «мры!» Мама тут же бросилась к папе на шею, я тоже тебя очень люблю. В тот день не было ни обеда, ни ужина, но этого никто даже не заметил, потому что торта хватило на всех.